Глава 4. Инвентарь. Хорошо, что Уна без лишних разговоров отправилась в Освояси. Было небольшое опасение, что она захочет сперва убедиться, что я тоже вернулся домой. Могла бы начать играть в благородство «телепортируйся, а я прикрою», ведь о моей способности она прекрасно осведомлена. Но, к счастью, все произошло с точностью да наоборот. С другой стороны, слишком уж легко она оставила своего спасителя. Опять у меня паранойя разыгралась, либо интуиция в очередной раз напоминает мне, что не стоит полностью доверять этой девушке, что ее романтические порывы не более чем умелая игра. Хотя после всего того, через что мы прошли вместе, смертельные битвы, спасение друг друга, может быть, стоит прекратить видеть в ней замаскированного неприятеля». Или все же отблеск бога контроля под чутким руководством своего покровителя просто-напросто пытается усыпить мою бдительность? Впрочем, сейчас мне явно не до того. У меня есть одно незаконченное дело. Конечно, первоначально в Экхайм я прибыл ради спасения Уны, но раз уж я оказался в этом богатом городе, когда в нем не осталось больше прежней охраны, а новые хозяева еще не успели прибрать все к своим лапам, стоит опробовать одну мою старую задумку. Услышав приближающиеся хлопки крыльев, я поднял глаза и увидел зомби нетопыря. Беда! прохрипел он. Те люди в холле действительно по очереди эвакуировались! Летучий мышь мотнул головой и на несколько секунд замолчал. Долгий разговор для него гораздо тяжелее ожесточенного сражения. Через запасной ход, но я уловил энергию истлевших, они приближаются через ход. Я нахмурился. Как я и думал, твари не позволят никому выбраться из Экхайма. Полагаю, способностей матери истлевших хватило, чтобы отследить, в каком направлении потек поток энергии беженцев и отправить туда своих детенышей. Ну а дальше останется только без особого труда зачистить тоннель, произнес я. мышь два медленно кивнул. «Как же неприятно идти по трупам, ведь чисто теоретически я могу спасти несколько десятков людей. Однако не хочу мучить старика. Для меня, всех его последователей и даже наших союзников жизненно необходимо, чтобы бог тьмы как можно скорее восстановился после боя с другими богами. Пусть перенос толпы людей с помощью неуловимой тьмы сделает из них новых последователей, увеличив тем самым паству старика, а значит и количество его персональных крохотных батареек, сейчас ему придется туго». Я не могу просчитать, покроет ли прирост паствы его текущие энергозатраты, или же бог тьмы надорвется и вообще в ближайшее время не сможет вернуться в строй. Есть и второй неприятный момент. Я не понимаю, действительно ли я поступаю правильно, или просто ищу оправдание своему бессердечному поведению. «Уходим!» — голос зомби-нетопыря отвлек меня от размышлений. «Пока нет. Давай к лестнице, следи за обстановкой. На прятки и глубокую разведку больше времени не тратим. Основная цель выполнена, если что, всегда можно убраться». Сложно оценить взгляд у мертвей, ведь в их пустых глазницах всегда танцуют холодные голубые огоньки, не особо выдающие эмоции. Однако мне показалось, что Кейн через своего крылатого посредника вновь оценивает меня, пытаясь отгадать, что же я задумал. «Хорошо!» Спустя несколько мгновений проговорил мышь-2, направившись в коридор. Вылетев из темницы, зомби огляделся и махнул крохотной головой, приглашая следовать за ним. а а, -а Нет! Спасите!» Душераздирающие крики заполнили ратушу. Похожие истревшие уничтожили всех, кто проник в тоннель, проползли по нему и оказались в здании. Ловушка захлопнулась. Последняя надежда на спасение растаяла. «Черт подери, куда смотрят боги? Ведь здесь их последователи и храмы. Они так рьяно бросились на нашу небольшую группку в Ильенте, но даже не попытались выступить единым фронтом против монстров в крупном городе. Что это? Трусость? Или правильно расставленные приоритеты? Как я понял, раньше местный Олимп был довольно разобщенным, однако небожители переступили через себя и объединились против старика с Рюгусом. Почему же не борются с тлением?» В Экхайме четырнадцать храмов. Даже если вычеркнуть бога контроля, останется достаточно других богов, чтобы защитить город от монстров. И где они все? «Стой!» – проговорил зомби-нетопырь, заставив меня замереть посреди лестничного пролета. мышь два висел под самым потолком и видел, что происходит на втором этаже. «Там два медведя сорок пять и пятьдесят». Самое глупое и неправильное в моих нынешних действиях это то, что я понятия не имею, куда именно мне надо идти. Спросить тоже не у кого. Мог бы, наверное, поинтересоваться у Лира, но не хотелось совсем уж во всем полагаться на последователей Рюгуса и самого бога контроля. Ведь сам Лира не смог бы ответить на мой вопрос, ему пришлось бы обращаться к покровителю, который, к слову, из-за своего плохого самочувствия мог бы и вовсе не ответить. Вот она, обратная сторона чрезмерной осторожности. Приходится многое делать и узнавать лично, вместо того, чтобы пользоваться помощью союзников и сильнее связывать себя с ними. Давай в инвентарь. Я принял решение, как поступить, и протянул руку нетопырю. Зомби приземлился на мою ладонь и тут же исчез, отправившись в невидимый карман. Сумеречный странник. Самое популярное умение сегодняшнего дня успело обновиться и теперь вновь пошло в ход. Рванул вверх и наискосок, чтобы немного срезав путь, сразу оказаться в коридоре второго этажа. Повернулся и увидел в оттенках серого массивную двустворчатую дверь в самом конце коридора. Бросился к ней со всех ног. Пространство немного вытянулось, и прежде чем действие странника закончилось, я оказался в кабинете мэра Экхайма. «Что ж, кто-то определенно успел побывать здесь до меня. Вряд ли дорогие книжные шкафы и серванты перетрясал новый мэр, барон Цунтер. У Карла была куча времени до нападения истлевших, чтобы аккуратно провести здесь ревизию и забрать все, что ему нужно» проклятые мародеры пробормотал я неужели и хранилище постигла та же участь материализовав не положил его на край огромного стола напомнившего мне корабль еще во время моего первого посещения кабинета принадлежащего на тот момент годвину элиоту затем я подошел к распахнутым дверцам серванта часть хрустальной посуды которого была разбита часть разбросана вокруг рядом стоял точно такой же сервант но использовали его в качестве бара На ковре перед ним расплылась мокрая ароматная лужа явно чего-то алкогольного. Забавно, когда я был в гостях у мэра, и вино, и кружки его секретарь Уна достала из инвентаря. Зачем же тут эти два шкафа? Пускать пыль в глаза всяким торговцам да дипломатам? «Так вот, что ты хотел ж Мышь-два пришел в себя, и Кейн вновь мог наблюдать за мной через зомби. «И что тут?» Хлопнув крыльями, он подлетел к распахнутому ящику комода и заглянул внутрь. «Да уж, копаться в вещах, выбирая наиболее ценное, у нас совсем нет времени, поэтому разбирать трофеи будем в более доброжелательной обстановке». Обхватив двумя руками один из сервантов, я мысленно скомандовал «поместить в инвентарь». Громадная лакированная махина тут же исчезла без следа. «Ух ты!» – послышался за спиной голос зомби нетыпыря. «Отблески вне Я глянул через плечо на умертвия и вспомнил наш разговор по пути в Экхайм. Мне не давала покоя загадка невидимого кармана. Когда я обучал основам межпространственной магии селян Ильенты, Кейн сказал, что у рядовых последователей на первых уровнях всего лишь один слот – Тогда я погоревал немного и принял это как данность, но по дороге сюда, размышляя, как эффективнее использовать инвентарь своей крохотной дружины, вспомнил, что в мой самый первый день в мрачном мире селянка, по-моему, ее звали Джона, вытащила из невидимого инвентаря не только питье, но и воду Да, позже, качаясь в лесу и питаясь корнями лопуха, я узнал, что в один слот можно положить 20 одинаковых предметов Но Джонни тогда нужно было минимум два слота, ведь ее предметы разные. Отгадка оказалась на поверхности. Нехотя и с огромным трудом, ведь говорить приходилось через мертвого летучего мыша, Кейн поведал мне, что я не совсем прав. Ячейка инвентаря имеет ограниченный объем, примерно 1,1 баррель, как сказал Некромант. Естественно, эти слова мне мало что прояснили, и я попросил попробовать объяснить более наглядно. После долгих раздумий получил ответ: Куб с гранями примерно в твою ногу до колена, и того где-то полметра. То есть объем одной ячейки инвентаря в метрической системе это 1 восьмая от кубического метра или 125 литров. Но есть и возможность поместить 20 одинаковых предметов в один слот, если они не превысят объем. То есть, если по размеру влезает только 19, то двадцатый предмет уже идет в другой слот. Кстати, артефактные предметы не подвержены ограничению по объему. Например, нагрудник больше полуметра в длину не проходит по размеру условного куба, однако если он редкий и дает хотя бы плюс один какой-нибудь из характеристик, то добро пожаловать в инвентарь. Но все-таки как же Джонас с ее единственной ячейкой невидимого кармана смогла переносить и напитки, и еду для себя с сыном? Возможно, конечно, она использовала специальные артефакты, увеличивающие инвентарь А может и вовсе являлась адептом Но, скорее всего, просто пользовалась небольшой сумкой Я же в тот момент спорил с Уной и не заметил, когда она извлекла ее Достала оттуда еду, до да питье и убрала обратно Одна сумка, один предмет, поэтому занимает один слот С точки зрения местной физики, селянка Джона не сделала ничего необычного Странно другое, у нее в инвентаре был заранее собранный походный мешок, а еще ее ни капли не удивили бездонные карманы, мой и отблескорюгуса, ведь Уна достала из инвентаря книгу, кольцо, а потом пищу и питье. Я энциклопедию и перстень убрал в свой инвентарь. Это два предмета. «Открыть инвентарь», — мысленно велел я, обращаясь к миру. «Что ж, я уже пробовал поместить большую вещь в невидимый карман, когда переносил валун для надгробия могилы Ильзиных родителей. Тогда я чувствовал себя, как на иголках, ждал возвращения истревшего медведя, так что воспринял как само собой разумеющееся межпространственное перемещение булыжника и не заглянул в инвентарь. Если бы был внимательнее, уже тогда бы знал, что некоторые вещи могут занимать больше одного слота». И происходит это явно непропорционально. Чертов сервант занял аж 10 ячеек. Хотя грех жаловаться, прав Кейн, отблески стоят выше других. Остальные, даже адепты, не могут объединять ячейки и ограничены своим кубом с гранями в полметра. По старой геймерской традиции «бери все, что плохо лежит, если будет давить, выкинешь» я запихнул всю мебель из кабинета мэра в свой невидимый карман. Вопрос, куда отправиться дальше, отпал сам собой. За одним из шкафов обнаружилась запертая дверь.